Создавайте ценности. Что вы должны сделать, так это создать великолепный продукт или сервис с целью изменить мир. Если вы сделаете это, вы можете стать легендой. Гай Кавасаки. Чтобы стать богатым, надо в первую очередь научиться создавать ценности, а когда вы создадите их, вы сможете их обменять. Но сделать это можно только, если новый продукт или услуга станут востребованными, то есть за них будут готовы отдать деньги. Более того, для людей произведенное вами должно быть ценнее, чем та сумма денег, которую вы за свой продукт просите. Если ценность товара выше стоимости, тогда у вас будут его покупать. Согласно закону изобилия, вы должны быть щедрым. Донесите свой продукт до тех, кто в нем нуждается. Например, шоколадный батончик «Сникерс», выпускаемый компанией Mars Incorporated, стал настоящим всемирно известным брендом, потому что благодаря рекламе стал доступным для миллионов потребителей. В сознании людей почти всего постсоветского пространства есть большой психологический барьер. Нам неудобно предлагать свою продукцию. Мы говорим, если ему это надо, он сам попросит. Гордыня мешает нам предлагать созданный продукт своим знакомым и родственникам, потому что это кажется унизительным. Мы считаем ниже своего достоинства рассказывать, а на самом деле доносить до потребителей информацию о своей продукции. А европейцы и американцы считают, что если ваш продукт принесет пользу людям, вы обязаны сделать его публичным обязаны донести известие о нем до тех, кто заинтересован в его приобретении, кто в нем нуждается, а иначе, как люди узнают о том, что такой продукт существует. Порою доходит до смешного, когда соседи и родственники не знают о том, чем вы занимаетесь, и покупают подобные товары у других производителей, а иногда даже зная, что знакомый продает рубашки, все равно мы покупаем совсем в другом месте. Мы не помогаем друг другу стать успешными, зато помогаем тем, кто попал в беду, или если у кого-то появились проблемы, но делаем это для своей гордыни, чтобы потом, при случае, напомнить об этом. Я никогда не забуду, как однажды в Москве ко мне пришел друг, кореец по национальности, и попросил меня сходить с ним в магазин, чтобы купить рубашку. Я согласился, но когда мы поехали в другой конец города, спросил его, «Зачем тратить полдня на этот вояж, если рубашку можно купить в ближайшей торговой точке?» Он настоял на своем, пообещав объяснить потом. Мы приехали на какой-то рынок, где в обычном контейнере рубашки продавал его знакомый, тоже кореец. Когда я снова спросил, зачем надо было ехать через весь город, если такую же рубашку можно было купить в ближайшем магазине, он сказал, что живет далеко от родины но таким образом инвестирует в экономику своей страны, в меру своих возможностей, помогая предпринимателю-соотечественнику процветать. Услышав это объяснение, я буквально прослезился. Меня поразило такое отношение к своим землякам, занимающимся бизнесом. Турецкие граждане, живущие у нас, всегда ходят в турецкие кафе, потому что считают, что таким образом поддерживают своих. Такой философии у наших народов нет вообще. Мы почему-то думаем, что, покупая у знакомых или родственников, можем приобрести некачественный товар, а ругаться из-за этого будет неудобно. Откуда такая психология, непонятно. Но ясно одно – надо меняться. Если мы хотим жить в процветающей стране, мы должны покупать товары местного производства, поддерживая таким образом своих предпринимателей и бизнесменов. Мы должны переступить через барьер в нашем сознании. Но чтобы о вашей продукции узнало как можно больше потенциальных покупателей, вы должны распространять информацию о ней. Этому принципу можно научиться у природы. Например, одуванчик. Слабое и беззащитное на вид создание существует миллионы лет, потому что при помощи ветра распространяет множество своих семян на максимально далекие расстояния. На абрикосовом дереве появляются сотни вкусных и ароматных плодов, при помощи которых косточки могут попасть, благодаря человеку, даже на другие континенты. И вам надо действовать по этому принципу, потому что ваш успех зависит от узнаваемости вашей продукции. Недостаточно просто производить хорошие изделия или оказывать качественную услугу, Надо приложить усилия, чтобы об этом узнало максимально возможное количество людей. От этого зависит спрос, а значит и успех бизнеса. В мире много талантливых личностей, которые не смогли донести до широкой публики значимость своих творений и прожили жизнь в бедности, став непризнанными гениями. Они не поняли этого принципа, поэтому потерпели крах вдохновляющие примеры выдающихся людей Акио Марита. Акио Марита родился в городе Нагоя 26 января 1921 года. Его семья на протяжении 15 поколений занималась производством саке, водки, которую японцы получают путем сбраживания риса. Они хорошо зарабатывали не только на производстве рисовой водки, но и на изготовлении пасты мисо. И соевого соуса, поэтому детство мальчика было безбедным и счастливым. Отец очень любил Акио и с самого раннего детства привлекал его к управлению бизнесом. Все свободное время, в том числе и летние каникулы, Акио проводил в конторе отца, помогая тому в работе. Но перспектива развивать семейный бизнес его не прельщала. Его способности проявились в школе, где он всерьез увлекся физикой и математикой, читая все попадавшиеся ему в руки книги и журналы по электронике. Новое хобби настолько захватило Акио, что он забросил учебу, за что его чуть не выгнали из школы. Вовремя спохватившись, он сумел исправить положение, но уже тогда определился с направлением своей будущей деятельности. Это была электроника. Марита отлично понимал, что без серьезного высшего образования дальнейшая работа в этой сфере невозможна, поэтому, окончив школу, он поступил в Осокский университет на физико-технический факультет, который успешно закончил в 1944 году. А в 1946 году 25-летний Акио Марита и его единомышленник 38-летний Масару Ибука основали… Токийскую телекоммуникационную инженерную корпорацию, позже переименованную в Sony. Роли в новой компании были четко распределены. В обязанности Марита входило управление бизнесом, и Бука занимался технической стороной вопроса. Эти два талантливых физика составили гармоничный дуэт, между ними царили полное взаимопонимание, а все споры решались в атмосфере свободного обсуждения. Именно эти взаимоотношения и стали основой невероятного успеха новой компании. Общность интересов их буквально сплотила, и они стали настоящими друзьями. Им не сразу удалось найти свое направление в бизнесе. Несмотря на то, что они всегда хотели создавать что-то принципиально новое, поначалу компания выпускала то приставки для радиоприемников, то электрические рисоварки, то подушки с подогревом. В 1949 году Марита купил американский магнитофон. Носителем информации в магнитофоне служила ненадежная и дорогая проволока, увидев которую, друзья воодушевились идеей создания ленточного магнитофона. Ленточный носитель имел более высокую точность воспроизведения и позволял легко менять запись. Достаточно было вклеить новый фрагмент ленты в нужное место. Компания приступила к разработке собственного ленточного носителя для звукозаписи. В качестве основы вначале использовался целлофан, затем качественная бумага, но эти материалы не годились, и лишь после того, как компания раздобыла пластик и разработала собственную технологию его применения, дело сдвинулось с мертвой точки. В 1950 году был выпущен первый ленточный магнитофон. Он весил 35 килограммов и стоил 170 тысяч иен, то есть 472 доллара. Для сравнения, технический специалист после университета тогда получал 30 долларов в месяц. Техническая новинка нравилась всем, но не продавалась, поэтому Марита занялся маркетингом и сумел найти потребителей. Верховный суд японии закупил сразу 20 магнитофонов в связи с нехваткой стенографистов в послевоенный период. Следующим рынком сбыта стали школы. В 1952 году после поездки ибука в США партнеры загорелись идеей купить лицензию на транзистор, который решил бы вопрос уменьшения габаритов радиоприемников. На следующий год Марита едет в нью-йорк чтобы завершить дело по приобретению патенты. В 1955 году Sony представляет первый в Японии транзисторный радиоприемник TR-55. Два года спустя компания выпускает на рынок США первый карманный приемник TR-63, прозванный началом конца американской промышленности в области бытовой электроники. В 1960 году Sony представляет миру первый транзисторный телевизор.